Глава первая. Батарейка. Как хорошо, что сейчас никто, и я в том числе, не заморачивается с паролями на телефон. Посмотрел на него, все разблокировалось, дальше нужно всего лишь открыть историю перемещений в картах, и вот я уже знаю, куда ехать на работу. Конечно, аккумуляторы России – крупная компания, и почти все о ней можно найти в интернете. Вот только даже там вряд ли будет информация в каком из двадцати их мегаофисов я работаю. Мегаофис, если что, это огромное здание, построенное Вели. Там могут единовременно находиться десятки тысяч людей, сливая положенную по контракту энергию. И теперь, раз вопрос с местом, куда я еду, решен, надо разобраться, как же именно эта энергия сдается. Вот будет провал, если у меня ничего не получится. В интернет-роликах блогеры, правда, уверяют, что это несложно. Сосредоточьтесь, почувствуйте энергию внутри себя и направьте ее в приемник. Почувствуйте, ага. У меня вот пока не получается, и у новичков обычно уходит на подобное обучение около недели. А вот только есть ли у меня столько времени? Не знаю. Хочется верить, что небольшую неудачу мне простят. Или что сработает память тела. Раньше же, до провала в памяти, я это умел? Провал в памяти. И как меня угораздило. Вот бы найти кого знакомого и узнать, не стоит ли мне опасаться каких-нибудь приветов из прошлого. Максим, я как раз закрывал дверь в квартиру, когда из соседней высунулась мелкая веснушчатая голова. «Черт, я ведь раньше никогда не общался с соседями, а тут неожиданное знакомство. Мама просит, чтобы ты, если будешь опять тренироваться, подзарядил аккумуляторы дома». «Зачем?» «Черт, нет бы просто сказать «хорошо». Но не удержался и опять, как тогда с полицейскими, ляпнул какую-то глупость». Вон, как парень впал в легкий ступор. Ну как? Все же это ребенок. Так что, похоже, мне в итоге просто ответят. Нам же выделяется только стандартное количество энергии. А так сможем бензин не покупать, сами нагенерим. И теплицы на втором этаже. Мама говорит, там фосфора мало осталось на удобрение. И на освещение резервы подходят к концу. Хорошо, вечером. Если раньше я помогал, то почему бы и сейчас это не сделать? Тем более, интересно же посмотреть, как там все устроено. Чисто теоретически воссоздать углеводороды или тот же фосфор, когда у тебя под рукой есть фактически бесконечный источник халявной энергии, вроде меня, наверное, не так и сложно. «Мама, он согласился! Ура!» Веснущатая голова исчезла за соседской дверью а я понял, что, похоже, и та моя часть, о которой я забыл, тоже не блистала дружелюбием. Ладно, разок помогу, ничего страшного. Выбравшись из дома, я сел в такси и попросил построить маршрут так, чтобы мы проехали мимо соседнего дома, еще недавно удерживаемого силовым экраном. Сейчас, похоже, всех жителей уже вывели, а сам дом медленно равняли с землей, по очереди снимая защиту с нижних этажей и давая им разрушиться. «Идиоты!» Как я и надеялся, таксист не удержался от комментария. Впрочем, в каком мире это могло быть иначе? «Да, я всего лишь обозначил интерес, но этого оказалось более чем достаточно». «Ну конечно, наверняка это непримиримые. Слышал же про таких...» Считают, что нам надо воевать против пришельцев, пока те не оставят нас в покое. Сражаться против тысяч боевых кораблей. Как они себе это представляют? Да и зачем? Видел как-то их ролик в сети. Они, видите ли, считают, что работа батарейками развращает. Идиоты же! Ну, так ведь и в самом деле проще. Не хочу спорить, но интересно, что скажет таксист. «Проще. У меня брат пытается получить второй уровень батарейки. Так знаешь, как он пашет. С утра до вечера. Некоторым и не снилось. А я? Батарейкой быть не хочу, но не взрываю же из-за этого дома. Работаю в такси, и никто мне не запрещает. Правильно я говорю?» «Правильно. Я как-то неожиданно, совсем по-новому взглянул на этого человека». Ему под 30, точно не больше, уже успел пожить, набрался опыта и такая неожиданная позиция. Впрочем, он же правильно сказал, не надо, как эти непримиримые, равнять всех по себе. Я мечтаю о космосе, а для него свобода – это гонять на машине по городу, слушать людей и подглядывать за кусочками чужой жизни. «Меня, кстати, Толик зовут», – представился таксист, – я с невольным уважением пожал его огромную ладонь. «Максим!» Тут наше знакомство прервал лихач из соседней полосы, и какое-то время мы ехали молча. Интересно, как эти непримиримые научились использовать трюки вроде защитных экранов и полей, отражающих выстрелы? Мне захотелось узнать, что Толик думает по этому поводу. «А откуда...» Он на мгновение замолчал. «Точно. Ты же в соседнем доме живешь. Значит, там взрывы были?» «Ну, тогда это не наши, а какие-нибудь гнарфы. Они постоянно свели соперничают. Хотя до терроризма вроде бы ни разу не опускались». «Гнарфы?» Я одним пальцем забил название в поиск на телефоне. И он мне вывел полностью белых существ-альбиносов. Значит, если не считать нас, землян, Вели не единственные разумные во Вселенной. Что ж, этого следовало ожидать. Подожди, но я точно видел человека. Хотел добавить про наличие записи на телефоне, но решил не спешить. И правильно сделал. Человека? Да ты описал техники, которые могут использовать разве что полноценные психики, И откуда может взяться такой человек, если освоение даже второй ступени батарейки занимает около года? И это еще у тех, кто тратит на это почти все свое время. И ведь точно, я про это читал. Ступени набираются медленно, и, например, мой результат довольно внушителен. Ничего выдающегося, конечно, но точно выше среднего. Но как же тогда сражался тот человек? Я ведь точно видел, что это был никакой не пришелец. Да, наверное, показалось. Я быстро признал свою ошибку, а сам невольно сжал телефон. Наверное, стоит удалить эту запись поскорее, от греха подальше. Если этого не может быть, то доказательство обратного вряд ли обрадует тех, кто не боится просто для отступления взорвать жилой дом. И вообще, надо бы мне продумать хорошенько, чего именно я хочу и как этого достичь. Итак, задача номер один. Разобраться, что же со мной случилось, и выяснить, не грозят ли мне какие-нибудь последствия, особенно из тех, что несовместимы с жизнью. Пока никаких идей в этом направлении у меня нет. И в такой ситуации, наверное, самым правильным будет просто притвориться, что ничего не произошло. Пожалуй, так ко мне будет меньше всего вопросов. Дальше задача номер два. Обеспечить свою жизнь при этом желательно на максимально комфортном уровне. И что нужно для этого? В глобальной перспективе много чего. Но прямо сейчас мне надо сохранить работу, вызвав минимум подозрений. Это, кстати, и с точки зрения первой задачи будет крайне полезно. «Ну вот, уже лучше. Определился с ближайшими шагами, а не мечусь из стороны в сторону. Еще бы понять, как в этом людском муравейнике, перед которым меня только что высадили, можно найти свое рабочее место».